Контрольные вопросы. Вопрос первый. Почему одной из важных задач тайм-менеджмента является выработка умения правильно распределять свою рабочую нагрузку? Вопрос второй. Какую роль играют суточные биоритмы в распределении рабочей нагрузки? Вопрос третий. Каким правилам нужно следовать, чтобы отдых в течение рабочего дня стал эффективным? Назовите их. Вопрос четвертый. Какие способы самонастройки на выполнение работы вы знаете? Вопрос пятый. Что такое творческая лень? Она полезна или является недостатком? Вопрос шестой. Как называются крупные неприятные задачи в тайм-менеджменте? Приведите пример. Вопрос седьмой. Как называются мелкие неприятные задачи в тайм-менеджменте? Приведите пример. Вопрос восьмой. Что называется бифштексом? Приведите пример. Вопрос 9. В чем отличие реального бифштекса от иллюзорного? Вопрос 10. В чем заключается суть метода швейцарского сыра? Практические задания. Задание первое. Вспомните и запишите несколько от 3 до 5 своих типовых сценариев короткого отдыха от 5 до 10 минут в течение рабочего дня. Обсудите в группе все получившиеся варианты. Оцените каждый из сценариев по пятибальной шкале. Выберите наиболее оптимальный сценарий короткого отдыха. Задание второе. При работе над своим делом-слоном, изучением английского языка, студент МФПА разделил его на следующие бифштексы. Читать книги на английском языке, изучать грамматику, посещать курсы, ежедневно 30 минут смотреть фильмы на английском языке, учить слова, Ежедневно просматривать упражнения по грамматике. Определите, какие из этих бифштексов реальные, а какие иллюзорные. Опишите иначе иллюзорные бифштексы, сделав их реальными, и запишите формулировки. Задание третье. Составьте таблицу и впишите в нее свои лягушки и бифштексы. В течение двух недель отслеживайте выполнение мелких задач. Результаты отмечайте в графике. Задание четвертое. Приведите примеры своих дел лягушек. Съедайте по одной в день. Запишите, сколько времени у вас заняло выполнение этой задачи. Дело лягушка первое. Решение задачи заняло... Дело лягушка второе. Решение задачи заняло... Дело лягушка третье. Решение задачи заняло... Задание пятое. Определите, какие из перечисленных дел являются слонами, а какие лягушками. Подготовить материал к научной конференции. Слон. Написать поздравительную открытку лягушка. Список дел. Позвонить другу. Поздравить его с днем рождения. Написать диплом. Сделать ремонт в квартире. Сообщить клиенту о срыве сроков поставки. Положить деньги на мобильный телефон. Отправить клиенту счет по факсу. Навести порядок в шкафах в своей комнате. Сделать резервную копию рабочих файлов разработать проект создания антивирусной программы.